Дела политические. Арестант, занявший соседнюю с Беловым камеру, был Шавюзо. Его взяли по дороге домой, когда он возвращался после дружеской пирушки в приличной компании. Алисток всё узнал от кучера. В голове ещё брежила слабая надежда, что арест был вызван каким-нибудь личным проступком секретаря, например, пойман на взятке или учинил непотребную драку. Но трезвый голос подсказывал: "Это к тебе подбирается. Кабы был ты в силе, секретарю простили бы любой грех. Похоже, что дни твои герман листок, а может быть, и часы сочтены". Он приказал разжечь камин и принялся разбирать бумаги. Шевезо был аккуратен, все письма разложены по годам, снабжены нужным шифром. Даже жалко было губить всю эту канцелярскую красоту. Лесток раскладывал письма на три стопки. Первый ворох бумаг подлежал немедленному уничтожению. Вторую часть документов, политических, он складывал их в коричневую папку, следовало сохранить любой ценой. Этих бумаг было немного, но в коричневой папке было его оправдание и оружие против Бестужева. Конечно, если этим оружием захочет кто-нибудь воспользоваться там, за границей, Третью папку обвяжет потом золотой лентой и повезёт во дворец. Это была его личная переписка с государени. Только на эти атласные свиньетки, пахнувшие лавандовой водой бумажки можно было рассчитывать в его положении. Камин прогорел. Листок положил плотно скомканной бумаги на тлеющие угли. Снизу вспыхнуло слабое пламя, бумаги стали расправляться с невнятным шорохом. корчится словно тело в пытке. Он схватил мехи и начал состервенением раздувать пламя. Опомнился только тогда, когда пепел полетел по кабинету. Папку он решил отнести к господину Вольфенштерне, шведскому посланнику, который днями намеривался уехать из России. С Вольфенштерне у листока давно установились дружеские отношения. Он не откажет принять папку на хранение. Но кто передаст эти бумаги? Ехать самому опасно, секретаря нет. Может, поручить жене? Но ведь перепутает всё. Молода, красиво, бестолково. Так ничего не придумав, листок повалился спать, а утром послал к Вльфенштерне камердинера. Папку он сопроводил запиской, написанной эзоповым языком, но посланник умный человек, поймёт. Сам же стал собираться во дворец. Он кинется ещё раз к ногам государыни, вручить судьбу свою и переписку, которая напомнит о светлых днях, когда он был не только лебб-медиком и другом, но и возлюбленным. Всю длинную дорогу листок молился, но, видимо, небо забыло о нём. Экслеб-медик даже не был принят. Вечером он вернулся домой, прошёл в лаковой гостиную, сел, рассматривая шёлковые китайские пейзажи, Потом запустил в них пачкой писем, обвязанных золотой лентой. В гостиную прибежала жена. Драгоценный супруг мой, где вы были? Весь день неевший, непивший, что вы делаете в одиночестве? Ареста жду, друку моя Маша. Но до ареста оставалось ещё 3 дня мучительных и бесконечно долгих для листока и скорых деятельных уплотнённых до минуты для Бестужева. Теперь у него всё шло по плану. Неделю назад канцлер представил императрице записку, имеющую форму доклада. Записка была написана умно, каверзно, не в лоб, а тонким намёком. Елизавете дали понять, что есть серьёзные опасения относительно покушения на её престол. Доказательством служили тревожные слухи из Берлина. Эти слухи не столько содержанием, сколько настроением напоминали те, что появились в правление Анны Леопольдовны, когда трон её шатался. Народ уже вождежал тогда посадить на трон Елизавету Петровну. Далее Бестужев напомнил, что английский посланник довёл эти слухи дошей Остермана, кабинет министра того правительства, а также до самой правительницы. Но тат не слыша к слухам легкомысленно Себраншвигская фамилия потеряла трон русский. Со всей страстью умолял Бестужев не повторить Остермановой ошибки. Кружок известных лиц совсем стыд потерял. Главорей формальной подпольной шайки, смелый прусский партизан Листок и важный прусский партизан Воронцов только и ждут, чтобы ослабить или сместить канцлера. В конце записки Бестужев прямо говорил о необходимости ареста главорея Елизавета, как обычно, не ответила ни да, ни нет. Бестужев даже подумал грешным делом, что государюн и записки не прошла до конца, а только так, посмотрела поверххам. Но, оказывается, бочка некдавания на листока была уже полна, не доставало только последней капли, чтобы перелилась она через край. А последней капли была обычная тетрадь перлюстрированных депеш, которую за незначительностью Эверние за тривиальностью Бестужев поручил отвезти в Петергов своему обер-секретарю. Канцлер забыл, что в тетрадь был вложен черновик письма, который начинался со слов: "Во имя человека любви". В письме говорилось об избитом листоком агенте и о поручике Белове, который состоял у леббмедика на посылках. И о чудо, сердце Елизаветы дрогнуло. Она призвала канцлера Как мы знаем из бумаг, в этой беседе государьня изволила рассуждать, что явные подозрения есть, что листок, или циканцлер Воронцов с Финкенштейном, иностранным министром, великую откровенность имеют. Так что сей Финкенштейн все тайности о одесских делах знает. Ещё было указано, что Финкенштейн, обимивший здесь быть в скоре революции, короля нашего обнадёживает. Революции в 18 веке называли смещение престола. Для Елизаветы не было более ненавистного слова. Уф! Бестужев мог вытереть трудовой пот. Воздадим должное канцлеру Алексею Петровичу Бестужеву, служившему изо всех сил, то есть как он умел, пользе и славе России. Все 17 лет, которые канцлер занимал этот пост, он боролся с франко-прусской политикой и партией, которая представляла эту политику в Петербурге. Все эти годы В Западной Европе бытовало мнение, что государственный строй в России, куда как зыбок, и стоит только как следует постараться, интригой, подлогом, взяткой, и всё само собой развалится. И так же сам собой выцарится строй выгодный и Франции, и Австрии, и Берлину. Конечно, в эту ошибку впал и Фридрих Великий. Сколько денег было потрачено, сколько шпионов заслано, а Бестужев стоит как скала. И не собирается менять своей внешней политики. Одна за другой держит поражение креатуры французского и прусского дворов. Теперь пришла очередь за Листоком. Прежде чем арестовать лейб-медика Бестужев составил некий список, озаглавленный Проект допросов известных персон. Обвинения в списке самые веские. Первое сотрудничество с иностранными державами, а проще говоря, шпионаж. в пользу Франции и Пруссии с передачей сделало важных сведений о перепущении нашей армии и получении за это вознаграждения от Фридриха в размере 10000 рублей. К этим обвинениям есть самые веские доказательства: депеши Финкенштейна, письма из карманов убитого Гольденберга, опросные листы Сокромоза. Правда, у этого роцаря ничего не успели выведать. Похитившие его негодяи наверняка успели переправиться кромоза за границу, но в случае необходимости апросные листы можно сочинить. В личной переписке листока поможет разобраться его секретарь. Итак, с первым обвинением всё ясно. Вторая вина была страшнее первой желание переменить нынешнее правление, то есть заговор против государя в пользу наследника. Что мы здесь имеем? Дружба Листока с Молодым двором, соспобственние его в переписке великой книги несматерию герцогини Ангель Церпской, а заговоре тоже свидетельствует депеша иностранных послов, перлюстрированная в чёрном кабинете. Посол прусский писал, что теперешнее правление зыбко и долго в таком состоянии продлиться не может, а подсказка ему в этом делал Листок. Это прямой указ на старание лебмедика в пользу наследника Симпатии Петра Фёдоровича Пруси, всем известные, здесь и доказывать нечего. Листок вводит компанию с врагами Бестужевской политики. Подозревая Листока, Воронцова и друзей их в злых умыслах, Бестужев способствовал тому, чтобы молодой двор оградить от участия в политике, но Лейпмедик установил связь через поручика Белов Александра, который неоднократно к Листоку захаживал. Он и Белов через жену свою Анастасию выведывал мысли, что государь изволил высказывать, или стоку их передавал. На этом месте мысли Бестужева неизменно пересекались. Он как бы вдруг трезвел и сам переставал верить в то, что писал. Знавал он этого Белова, гордомарина, в искочку узнавал. Высоко взлетела пташка, довозжаждала да большего. Но чем больше Бестужев поносил Белова, рожигая в себе злобу на этого замороше дворянского, Чем больше ощущал неудобство, Белов сослужил ему службу в своё время. Тогда у Гордомарина был выбор между листоком и вице-канцлером Бестужевым. Он выбрал последнего. А ведь в то время положение вице-канцлера было шатким. С чего же сейчас вдруг Белову служить листоку? Нонсенс. Никакой надо бы нет Белову играть ту роль, на которую он его обрежает. Тогда подойдём с другой стороны. что у Белого есть дружок князь Оленев Бестужев помнил ещё по истории с архивом Он и Оленев в списках живых не значится у топ царство ему небесное но отсутствие обвиняемого не помеха Сейчас имеются прямые доказательства вины Оленева связь со шпионом Гольденбергом Если Оленев на сей польстился то Мукабелов в купе с собой прихватить Почему Оленев так Германию возлюбил Этот допрос Белова покажет, пока в это углубляться не будем. Ведение дела Листоки поручили Степанов Фёдоровичу Апраксину, впоследствии бесславному главнокомандующему в семилетней войне. Иишувал в Александру Ивановичу. За сим последовал именной указ Елизаветы: графа Листока по многим и важным его подозрениям арестовать и содержать его и жену его поорознь в доме под караулом. А людей его никого, кто у него в доме живёт, никуда до указа со двора не пускать, также и других посторонних никого в дом не допускать. А письма, какие у него есть, также и пожетки листоковые собрать в особые покои, запечатать и потом уже приставить к ним караул. Жена листока с трудом поняла, почему по дому бегают чужие люди, рыщут во всех сундуках, поставцах и комодах и наипрямляют на себя платье мужа. А потом тащат всё в лаковую гостиную и бросают на пол в беспорядке. Она хотела расспросить обо всём мужа, но её к нему не пустили. А через день явился Чин и стал задавать вопросы. Однако скоро чиновник отнёсступился. С иностранными министрами мой муж тайных конфиденций не имел, а имел только желание весело провести время. Он и меня туда с собой брал. И были все эти встречи до чрезвычайности редкие, потому что мой муж от государственных дел отошёл и посвятил себя радостям брачной жизни. Вот и весь сказ. На все прочие вопросы ответы были однозначны: не знаю, не видела, не упомню. Прежде чем приступить к допросу самого Листока, Шувалов решил побеседовать с Шавиузо. Для начала с секретаря сняли офицерский мундир и определили варистанскую хломиду. На первом же допросе ему пригрозили пыткой, ежели не будет чисты сердечного признания. Господи, да он сознается во всём, в чём хотите. За три долгих дня, проведённых в камере, секретарь твёрдо решил, что спасать будет себя и только себя. Дядя хоть и благодетель, но идти за ним в ссылку или на казнь он никак не желает. Листок хитёр, он выпутается. Однако преднамеренно топить дядю он тоже не хотел. Главное угадать, что надо судиме, а дальше чистосердечно сознаться даже в том, чего не было на самом деле. Но угадать было трудно. Допрос снимал сам Шувалов. Вопросы задавались в разнобой, кажется, никак не были связаны один с другим общей линией. Вначале был спрошен он о друзьях из Тока, а кроме иностранных послов. Шевезон назвал всех: князей Трубецкого, Румянцева, Ценатр Алексея Голицына, князя Ивана Адоевского, лабер церемониемейстера Санти и прочих. На лице Шувалова появилось удовлетворение. Всё это были недруги Бестужева. А какие эти люди пойдут как свидетели, а дальше, может, кто-то из них и сам попадёт в камеру. Перешли на отношение Листока с иностранными послами и начали очень издалека. Спредшественника Финкенштейна посла Мардефельда и маркиза Шетарди Шевизо с полным достоинством указал, что всё это было в прошлом, что сейчас с листок удалился отдел. Была ли переписка у листока с Шитарди? Да, была. И переписка эта шла через него. Шевизо, после высылки Шитарди из России было получено от него два письма. В первом были счета за заказанные для листока в Париже камзолы, во втором писалось о табакерках, которые надо было передать. Здесь Шевизо замялся. Передать герою. Кого понимал Шуторди под этим именем, заинтересовался Шувалов. Я думаю, что их императорское величество, выдохнул смущённый и испуганный секретарь. Зная же везо, что архив хозяина уже предан огню, он держался бы куда увереннее и не болтал лишнего. Но это, как говорится, знал бы куда падать, соломки подстелил. Следующий вопрос к секретарю был куда страшнее предыдущих. Они измышлял ли листок каких ядовитых лекарств, дабы жизнь государя не пресечь? Нет, нет, никогда, выкрик этот упредил мысль, и тут же прокричав свой ответ, Чивезов с ужасом вспомнил, как рылся листок в старых своих записках, выискивая отдел яды. Правда, как и тогда, так и теперь Шевизо был уверен, что листок интересуется ядами как средством лечения, ведь именно это проповедовал покойный врач Блевентрост, но ведь не объяснишь этим жестоким следователям, если докопаются до сути. Если вспомнил, почему скрыл, Шевизо весь взмок от страха, а ноги покрылись гусиной кожей, словно от жесточайшего холода. Он уже готов был во всём сознаться, но допрос внезапно кончился. Только в камере Визов пришёл в себя. Принесли ужин, попил горячего поила, согрелся, успокоился, думая, что легко отделался, но грянул второй допрос, куда более строгий и запутанный, чем первый. На этот раз спрашивал Мишу Валов, о серьёзный хромой господин. Первые вопросы носили скорее формальный характер. Нам известно, что листок поносил канцлера Бестужева ругательными словами. Так? какими? Глустихи и монотонны, взгляд почти доброжелательный. Поставь в следователь вопрос не так категорично, и Шевиузос с чистой совестью сказал бы: "Не упомню". Но храмового господина был такой вид, словно он всё знает заранее, а ответы секретаря нужны ему только для проверки. Шевиузос кашлялся. Прямо так и повторить? Так и повторите. Листок говаривал начал секретарь отвлечённым тоном, словно по бумажке читал. "Экий скот государством нашим правит, канальеде, лицемер, скволыга, гнусарь", это в том смысле, что канцлер, изволит Шепелявич угрожал ли? И это было не раз говорил листок, что рад был бы расстрелить канцлеру голову пистолетою, до да случая не представился. Писарь аккуратно записывал Следователь Зорков вглядывался в Шивизо и наконец перешёл к главному вопросу. Её императорскому величеству, в сфере разодранных реляций после Финкенштейна, известно стало, что господин твой о перемене нынешнего благополучного государствия богомерский замысел имел. Что знаешь о сем предмете? О, опять запах жареным, это Шивизо почувствовал сразу. Господи, как отвечать, научи. Ничего не знаю, не поверит. Но он и впрямь ничего не знает об участии Лыстока в заговоре против императрицы. Что молчишь? жёстко спросил следователь. Шивезу силой удержал себя в сидячем положении, и ему очень хотелось повалиться в ноги следователю с воплем: "Не было ничего, не было!" Но он привоzmок себя и довольно внятно ответил: "Я ничего не знаю о всём предмете". Ну, отвечено все вопросы со всей моей искренностью, дабы помочь следствию. А был ли в Ливлистоковом дому человек по имени Сокромоза? Вот здесь шивёзо и прорвало. Он рассказал о визитах мальтийского рыцаря, рассказал не только то, что ему положено было знать, но и то, что он подслушал. И о деньгах, полученных показал, и о беседах про русскую армию. А с какой целью заглядывал в Листокова дом поручик Белов? Помните такого? Он так его помнил. Белов захаживал в дом господина Листокова с единой целью узнать о друге своём, князе Оленьеве, который за неведомое ему государственное преступление сидит в крепости. Перед писарем уже лежал ворох исписанных бумаг, а шевезов всё говорил и говорил, как с цепи сорвался. А следователь кивал кудлатой головой, и задавал новые вопросы. 9 часов вечера. Впереди целая ночь. Оставим Дементия Павловича беседовать с арестованным секретарём и перенесёмся в парк князя Черкасского в маленький флигель, где в этот вечер суждено было состояться важному разговору, который так ждал Никита Леньев. Герой наш благополучно поправляется от раны, но не будем забывать, что с того времени, когда он стал ощущать мир вокруг себя как реальный Прошла всего неделя. Эти 7 дней были лучшими в его жизни, потому что всё это время он путешествовал по тесным улочкам Венеции наедине с очаровательной Марией. Солнечный город был особенно хорош тем, что находился вне досягаемости тайной канцелярии и храмового следователя. Кроме того, в Венецию очень легко было попасть мыслы, как известно, самый быстрый транспорт. Алексей появился без предупреждения, Ещё больше неожиданностью для Никиты был приход Аледащева, который вошёл незаметно, сел на подоконник и принялся рассматривать пейзаж за окном. Он не встревал в разговор, но вёл себя так, словно имеет полное право присутствовать в столь тесной компании. Алёша попытался вспомнить, то по к какому плечу можно безболезненно похлопать друга, не вспомнил, махнул рукой и сел на край кровати. Он выглядел серьёзным, строгим, а более всего уставшим. Видно, аварийная работа порядком его потрепала. Алёшка, я минуты считал тебя дожидаясь, восторженно воскликнул Никита. Дамы лучшие изобретения природы, он улыбнулся Марии и Софье, но ведь и о деле надо поговорить. А где Сашка? Алексей ждал этого вопроса и, уступая требованиям жены, мол, надо подготовить Нельзя же вот так и брякнуть. Намеревался начать разговор с Гольденберга, Векселя и Дементия Палыча, но, ну, увидев друга, разволновался вдруг, понял, что лукавить он не в силах, а потому именно и брякнул. Саша не придёт, он арестован. Никита мертвенно побледнел. Гаврила бросился к нему с нашитырём, но тот с негодованием отвёл его руку. Гаврила, не позорь меня. Я уже здоров. Завтра, пожалуй, и встану. Он сжал кулаки. Закон парности, будь он проклят. Теперь я понимаю, почему здесь передо мной ломали комедию. Стоило спасать меня, чтобы сесть самому. Голос Никиты сорвался на крик. Алексей никогда не видел его в таком состоянии. Я думаю, вы согласитесь, Никита Григорьевич, спокойно сказал Людащев, что трудно отказать себе в удовольствии помочь в беде другу. Никита ставил это замечание без внимания. Я лежу здесь как колода, разнежился. Это же просто несправедливость. Арест Сашки это злодейство. Невинный человек попадает в крепость, его пытаются спасти, дали спаситель сам попадает за решётку, но он уже виновен. И у есть за что судить. Как же он не подчинился этому монстру, государству? Нападение на мызу здесь ни при чём. А я уже покосился в сторону Ледащева. Это мы точно знаем. Мне удалось передать Александру Фёдоровичу записку в крепость. Опять вмешался Ледащев. Я думаю, он догадается, как вести себя на допросе. Нет в жизни большей гадости, чем допросы. Процедил Никита сквозь зубы. Они могут продолжаться до бесконечности. В чём его обвиняют? спросил он резко, повернувшись к Ледащеву. Я думаю, в том же, в чём обвиняли вас. То есть в бессмыслице. Больше тайных канцелярий нечем заняться, как отлавливать безвинных людей? Не гречитесь, князь. Начнём с того, что вы сами подставились под арест. Это была не только случайность, но и неосмотрительность, которая потянула за собой шлейф событий. Никита вдруг остыл. Я забыл поблагодарить вас, Василий Фёдорович, за участие в моей судьбе. Голос Никиты, помимо его воли, прозвучал несколько надменно. Вы правы. Я кругом виноват. Да будет вам. Беда ли их ищет. Не в эту историю так в другую бы вляпались. Как там у вас? Жизнь родине, честь никому. Ледащев грустно рассмеялся. Именно так, без улыбки подтвердил Никита. Но надо что-то делать. Алёшка, надо что-то придумать. Дверь во флегеле неслышно отворилась. Не волнуйтесь, юноша, мы, кажется, уже придумали, раздался спокойный, глуховатый голос. Никита быстро оглянулся. Во дверях стоял хозяин дома, князь Черкасский.